Глава двадцать А потом раз — и наступил первый день съемок. Вызывные листы и маршрутные памятки раздали заранее. В них были график явки для съемочной группы, расположение студии, нужные номера телефонов, чтобы со всеми связываться. Накануне я написала сообщение Зандеру, спросила, как он себя чувствует, не нужно ли мне с чем-нибудь разобраться, пока не поздно. Я в порядке, немного нервничаю. Но, думаю, все пойдет хорошо. До завтра». Я, можно сказать, была тронута этим признанием. Даже рептилия способна выказывать уязвимость. С другой стороны, как тут не занервничать? Это был его второй фильм. И совсем другие бюджет и масштаб по сравнению с нашим убогим почином. Весь Голливуд, студии, отборщики Кан, Санденса и других фестивалей ждали, затаив дыхание. Что-то теперь создаст Зандер Шульц. Много воды утекло со времен первых редакций сценария твердый холодной синевы», которых никто не хотел читать. «Оттожжём как следует», — написала я в ответ, являя господствующую в Лос-Анджелесе типовую бодрость. «До завтра». Тем утром я прибыла на студию пораньше, пока улицы Лос-Анджелеса не запрудил едущий на работу народ. Большая часть съемочной группы встала ни свет ни заря. Холли забрали на машине в пять. Ей предстояло три часа причесываться, гримироваться и одеваться. Единственный способ добиться естественного вида, которого требовал Зандер. Как ИО-продюсера, я должна была заниматься бесконечными письмами и звонками в офисе, но мне практически нечего было делать на площадке, где все остальные члены съемочной группы были распределены по местам согласно установленной иерархии. Однако в тот день... Мне нужно было разобраться с пресс-службой, которую ждали к обеденному перерыву. Оператор должен был наснимать закадрового материала, поэтому ей можно было шастать туда-сюда со своей камерой и задавать дурацкие вопросы вроде «Сегодня первый день съемок, Как вы себя чувствуете?» Вот вам Голливуд. Разумеется, как же без кино-кино, запечатлевающего, очарующий процесс создания фильма. Эту закадровую съемку с площадки притворят в рекламу на телевидении. Несколько секунд из нее втиснут в сюжет для Entertainment Tonight или Access Hollywood. Потом смонтируют для бонуса на DVD. Так что мне нужно было проследить, чтобы Зантер прилично себя вел с пресс-службой, хотя она наверняка бесила его тем, что отвлекала от более существенного занятия, собственно, постановки фильма. Когда тем утром я вошла в студию, там была обычная, невероятно тоскливая атмосфера съемочной площадки. Вот еще один миф о кино. Будто находиться на площадке весело и увлекательно. Это не так. Большую часть времени это не увлекательнее, чем смотреть, как сохнет краска. Часы уходят на то, чтобы найти ракурс, поставить свет, проложить рельсы для операторской тележки ради каких-то минут, даже секунд, съемки. Я часто дивлюсь тому, как, благодаря волшебству постпроизводства, эти дни и месяцы совершеннейшей тоски каким-то образом превращаются в кино завораживающая миллионы людей по всему миру. Зайдя в студию, я увидела группу мужчин, стоящих вокруг съемочной площадки. Свет, подвесной микрофон, камера — все было направлено на освещенное пространство, где в декорациях пригородного дома стояла Холли. Быть актрисой значит вести себя естественно в искусственной, специально созданной обстановке под взглядом десятков глаз, следящих за каждым твоим движением на площадке. Это, возможно, самая ненатуральная профессия из всех созданных для женщин. Актеров, кроме Холли, мы в тот день не снимали, а все действие происходило в ее пригородном доме. Она имела встревоженный вид и произносила те самые реплики, которые мы повторяли накануне. Когда я подкралась поближе к площадке, посыльный вручил мне стакан кофе. «Вы, Сара, продюсер, да?» — спросил он. «Соевое молоко, один сахар. Как вы любите?» «Это я». Я засияла от гордости. По сыльному, прыщеватому пареньку на вид было лет пятнадцать. Я мельком подумала, не запрещает ли трудовое законодательство нанимать такую молодежь. Как тебя зовут? спросила я. Кори, воодушевленно ответил он. Спасибо, Кори, улыбнулась я. Но внимание мое уже обратилось на Холли. Ее рыжие волосы были якобы на скорую руку собраны в пучок. Она стояла в бирюзовом махровом халате и смотрела в ненастоящее окно. «Давайте-ка там свет проверим!» — говорил Скотт, наш второй режиссер. Его обязанностью было командовать съемочной группой на площадке, чтобы Зандер мог напряженно вглядываться в видеомонитор и попивать кофе. Они еще только выставляли этот кадр. Холли увидела, что я подошла к краю площадки и улыбнулась мне. Кто-то из съемочной группы повернулся взглянуть, на кого она смотрит. Я кивнула им, как будто объявляя... «Да, друзья, я здесь, и я продюсер». Но, как и все остальные, я быстро повернулась обратно к Холли и быстренько ей помахала. Я оглядела всю студию, пытаясь соотнести имена с лицами. С кем-то я была знакома уже несколько недель, но остальных членов съемочной группы видела впервые. Стэн, наш оператор-постановщик, скрючился за камерой на тележке в ожидании отмашки от Скотта и Зандера, совещавшихся за видеомонитором. Зандер надел свою бейсболку задом наперед и сидел на режиссерском кресле на тканевой спинке которого было напечатано зандер. Разумеется, наш производственный отдел вписал его в бюджет, как и такие же кресла, на которых было напечатано хьюга и сильвия. Я уселась на сильвию, поёрзала на тканевом сиденье. С самого детства режиссерские кресла казались мне пугающе неустойчивыми. Я всегда думала, что подо мной такое подломится. Юга пока что нигде видно не было. Зандер и Скотт договорили. Скотт громко сказал. «Так, внимание, тишина на площадке!» «Случайные разговорчики, начатые членами съемочной группы, чтобы убить время. Ты раньше с этими ребятами работал? Что у тебя после этого в планах?» Стихли. Над освещенным местом, ненастоящей гостиной, где Холли глядела в ненастоящее окно, повисла полная тишина. «Все по местам!» — крикнул Скотт. Холли поднесла к уху бутафорскую телефонную трубку. Карлос, микрофонный оператор, поднял микрофон высоко над ее головой. «И звук!» — сказал Скотт. «Звук пошел!» — крикнул Карлос, давая понять, что звук пишется. «Камера!» — сказал Скотт. «Работает!» — Стэн за камерой начал снимать. «Маркер!» — распорядился Скотт. Чес, наш второй ассистент оператора, сунул в камеру хлопушку-нумератор. «Сцена 15, а дубль первый», — сказал он и ударил хлопушкой. Все задержали дыхание. «Приготовились и... мотор!» Стен и тележка с камерой по плавной дуге двинулись к Холли. Камера тоже, наездом. Несколькими секундами раньше Холли уже придала своему лицу встревоженное выражение. Брови нахмурились, большие голубые глаза излучали беспокойство. Она взялась за занавеску и посмотрела в окно. «Кто это?» — сказала она по телефону. На площадке мы слышали односторонний разговор, потому что реплики злодея должны были записать и добавить потом, на постпроизводстве. Холли одна произносила свои реплики после пауз, и это имело мало общего с нервной сценой, получившейся в фильме, где музыка и звуковой дизайн подчеркивают напряжение. «Вы знали моего мужа?» От любопытства голос Холли сделался резче. Камера продолжала наезжать на ее лицо, и кадр закончился крупным планом. Она отвернулась от окна к камере. «Думаю, вам лучше никогда больше сюда не звонить». Третью реплику она произнесла, как отрезала. Молодая женщина, пытающаяся говорить смело и решительно. Но на самом деле она тряслась от страха. Каждый зритель понял бы, что с этого звонка Кэти Филлипс начинает грозить опасность. В первую очередь, потому что от фильма прошло всего 13 минут. И... Стоп! Снято! сказал Скотт. Все расслабились. Карлос отпустил микрофон. Холли придала своему лицу безразличное выражение. Хорошо получилось, хорошо, сказал всем Скотт. Давайте-ка еще несколько дублей сделаем. На исходные? Зандер добавил. Холли, может быть теперь чуть больше стали в голосе? «Да ну нахер!» — подумала я. Мое терпение лопалось. Поразительно, что настолько творческое дело, как кинематография, на площадке сводится к такому технически выверенному и скучному процессу. Я соскочила с кресла Сильвии, кивнула Зандеру, проходя мимо него. В ответ он чуть приподнял подбородок. Обычное дело. Выйдя из студии на ослепительный солнечный свет, я в ту же секунду увидела, что ко мне направляется Хьюга, а рядом с ним — сотрудники пресс-службы. Он вовсю расточал на них свое британское обаяние. Подойдя ко мне, он улыбнулся еще шире. «Сара, Сара, как я рад тебя видеть!» — сказал Хьюго. «Ты знакома с нашей пресс-командой?» «Разумеется, я была с ней знакома. Я ее наняла». Я скрыла раздражение и просияла. «Дженна, как приятно снова тебя видеть!» «Нам не терпится начать», — заговорила Дженна. Такое нетерпение все киношные пресс-агенты, кажется, испытывают по умолчанию. Но я разделила ее энтузиазм. Она представила мне группу, занимающуюся закадровым материалом. «Как вообще дела?» — сердечно спросил Хьюго, улыбаясь зелеными глазами. «Скверно ты поступила. Рановато в пятницу с вечеринки ушла». «Правда?» — спросила я. В три часа ночи те немногие, кто оставались в его номере в Мормоне, вывалились за дверь. Я помнила, что Хьюго предлагал мне задержаться и выпить по последней. Но я не была готова оказаться наедине с ним в спальне поздней ночью. Не была готова к неизбежному выводу, который можно было бы из этого сделать. «Да, очень жаль», — продолжил Хьюго. Я взглянула на него лукаво. «Значит, изображать мне инженю». «Хьюго, я впервые в Лос-Анджелесе. Мне целый мир открыть предстоит». «Слушайте, что я придумала» подала голос Дженна. «Давайте-ка мы запишем, как вы в первый день съемок в камеру говорите». «Чего?» — в ужасе спросила я. «Превосходная мысль», — сказал Хьюга. Через минуту их камера работала, а мы с Хьюго стояли рядом друг с другом и говорили в приподнятом бравурном тоне, обязательном для съемки. «Привет, я Сара», — радостно сказала я, глазея в объектив, застывший на лице широкой улыбкой. «А я Хьюго Норт». «Мы продюсируем яростную, и сегодня наш первый волнующий день на съемочной площадке», — Бойко отрапортовала я. «Предвкушаем оставшиеся семь недель съемок». Юга приобнял меня на камеру по-товарищески. Я улыбнулась. «Мы собрали великолепную съемочную группу», — заявил он. Его изысканное произношение само собой источало солидность. «И поверьте слову, фильм будет такой, что запомнится навсегда».